часть вторая Мировоззрение согласно Хозе Сильва. Глава 41. Завтрашний мир. Вы можете себе представить, какой была бы жизнь на земле, если бы каждый человек пользовался обоими полушариями мозга? Как повлияло бы это на мир? Во всём мире, если бы люди, включая мировых лидеров, общались между собой субъективно, от высшего я к высшему я, и главным было не кто прав, но что правильно. Что было бы, если бы геологи и другие учёные могли усилием воли физически обнаруживать места расположения энергии и полезных ископаемых. Как шли бы дела в бизнесе, если бы менеджеры могли надёжно принимать ключевые решения, используя интуицию? Что стало бы с медициной, если бы врачи переставили акценты с лечения болезней на поддержание здоровья у своих пациентов и Использовали в большей мере силу своего разума, а не химические лекарства. Я думаю, что мир стал бы лучше. Более того, я думаю, что на Земле воцарился бы рай. Уруэлловское предсказание о тоталитарном правлении 1984 года было тем, чем и должно было быть фантастикой. Не будет ли? никакого большого брата, но есть ли все мы настроимся на свою интуицию, будет ещё больший отец. Задача данной главы познакомить вас с моей личной философией и моими интуитивными представлениями о будущем. Передовой край науки. Внутренний Космос. Физик Руперт Шелдейк, автор книги Присутствие прошлого, для объяснения работы интуиции разработал свою концепцию. В соответствии с этой концепцией, названной образующей причинной связью, для каждой формы жизни существует больше разум, и каждая форма жизни программирует этот больший разум. По мере того, как мы с вами живем и учимся, мы подпитываем нашей учебой этот больший разум. Доктор Шелдрейк называет этот разум, являющийся реминисценцией коллективного бессознательного доктора Карла Юнга морфогенетическим полем. Подобным же образом считается Питер Рассел видит глобальный мозг. Он считает, что планета Земля способна к саморегуляции через обширный интеллект. Фритхов Капра полагает, что новая физика подтверждает мудрость древних китайских философов, которые считали материальный мир имеющим духовную основу. Учёные в настоящее время начинают осваивать новую область внутренний мир. Они признают важность той роли, которую сознание играет в физическом царстве. Ещё совсем недавно учёные придерживались механистического взгляда, материалистической философии. Они отвергали или игнорировали какую бы то ни было силу сознания. Многие учёные до сих пор остаются на этих позициях. не взирая на все демонстрации воздействия сознания на материю. Учёные, имевшие мужество защищать свои убеждения, становятся пионерами нового понимания мира, который существует не просто в результате случайного большого взрыва. Мы начинаем видеть мир в новом свете, в свете сознания и интеллекта. Это может оказаться нашим окончательным просветлением. Какими путями вы могли бы обрести более просветлённую жизнь? Прежде чем я поделюсь своей точкой зрения на то, куда мы с вами движемся, позвольте напомнить, что мы с вами ещё пока заблудившиеся в лесу дети. Мы достигли больших свершений в объективном физическом измерении, Мы давно уже ветераны исследования земли, неба, морей и даже космоса. Но в субъективном измерении мы пока ещё младенцы. Даже нынешние самые выдающиеся ясновидящие лишь малые дети в сравнении с теми, кто грядёт им на смену. Способности, которые мы приобретём, пользуясь Обоими полушариями мозга поспорят с мечтаниями научной фантастики. Все научатся входить в альфа. При нынешних 10% населения, способных входить в альфа и пользоваться обоими полушариями мозга, мы обречены на сохранение статус-кво. Исследование нашего обобщенного интеллекта, который Руперт Шелдрейк называет «по», Морфогенетическим поля указывают на существование некоего критического числа вовлечённых в учёбу. Когда критическое число достигнуто, тогда уже каждый знает или способен. Мы не знаем, каково это критическое число для человеческого рода, но нам нужно ускорить процесс подготовки. С тем, что всё больше людей из оставшихся 90%, которые до сих пор не подозревают о дремлющей мощи их правых полушарий, научились быть интуитивными, восприимчивыми, созидательными и ясновидящими. Мы должны обучать всех родителей и тех, кто собирается стать родителями, чтобы они могли учить своих детей Как только это произойдет, все люди станут двухкамерными в своем мышлении. Религии и церкви должны поддержать идею использования правого полушария мозга. Мы уже и так потеряли две тысячи лет практики, игнорируя совет Христа войти в Царство Небесное и стать пророками и мудрецами, чтобы все выполнить, тянулась к нам. Система образования должна быстрее внедрять активацию правого полушария мозга в процесс обучения. Научившись работать в центре спектра мозговых частот альфа, студенты могут стать идеально сбалансированными в своём мышлении с помощью правого полушария мозга. быстрее усваивая знания и приобретая гениальные способности к решению проблем. Тогда музыка соединится с наукой и искусство с математикой. Решаемые на уроках задачи будут развивать способности обоих полушарий мозга. Занятия по улучшению памяти будут включать технику в визуализации и воображение. Системы ускоренного чтения и и ускоренного обучения станут стандартной процедурой, так же, как использование оборудования обратной биосвязи вроде обучающего прибора Сильва. Этот прибор автоматически включает обучающую программу, когда учащийся достигает желаемого уровня релаксации и концентрации, и выключает ее, когда учащийся покидает этот уровень. По мере того, как... все большее число людей будет приобретать способность пользоваться обоими полушариями мозга, морфогенетическое поле будет все более программироваться на двухкамерную, то есть с использованием обоих полушарий, ментальную работу, которая станет со временем нашим образом жизни. Мы больше не будем жить в левомозговом мире. Мы станем жителями мира обоих полушарий. Мы завершим очередную фазу эволюции нашей планеты. Мы все будем обладать способностью выявлять и изменять вызывающие болезни настроения и эмоции внутри себя. Мы все будем уметь выявлять стресс и с помощью альфа-уровня изолироваться от него. Если же мы заболеем, мы сумеем исправить стресс, Положение ментально, а если всё же потребуется вмешательство врача, мы сумеем поддержать его терапевтическую работу, обеспечивая успех и ускорение лечения. Для двухкамерных врачей процесс диагностики станет более быстрым и точным. Большинство дорогостоящих и зачастую рискованных тестов можно будет заменить ясновидением. активируемым для определения причин проблемы. Врачи недалёкого будущего, благодаря своему умению пользоваться полным потенциалом своего разума, будут иметь навыки гипноза и гипноанализа, необходимые для выявления психических корней физических проблем. Ясновидящие психиатры будут проецироваться в сны или галлюцинации своих пациентов, чтобы лучше понимать их проблемы, будь они психологические или биологические по природе. Эти врачи смогут проникать в прошлое пациента для отыскания корней проблем даже в отсутствии самого пациента. Врачи и их пациенты будут проводить лечение совместными усилиями, Врачи будут наглядно объяснять пациентам их физиологические проблемы с тем, чтобы те могли использовать визуализацию на альфа-уровне для самоисцеления. В результате скорость лечения значительно возрастет. Стоимость медицинских услуг существенно сократится, нагрузка на больницы уменьшится, поскольку люди будут болеть, лучше защищены от стресса, они будут здоровее и ожидаемая продолжительность жизни увеличится. Водители транспортных средств будут пользоваться способностью своего разума проникать сквозь пространство и время, в результате чего смогут избегать дорожных происшествий. Активируя правое полушарие мозга, мы укрепляем свою интуицию. Люди с высокой интуицией сознательно двигаются и действуют с таким расчётом, чтобы избегать опасностей. Сильная программа выживания выражается через оба полушария мозга, и потому мы интуитивно бросим курить, принимать наркотики, откажемся от всех других деструктивных привычек. Наше выживание, кроме того, будет обеспечиваться укрепившейся иммунной системой, естественной склонностью к физическим упражнениям и более сильной тягой к здоровой пище, нужному количеству воздуха, воды и сна. Будем ли мы жить вечно? Нет. Но все мы будем уходить на тот свет без немощи. боли и старческих болезней. Какой может быть жизнь? Кроме улучшения нашего здоровья, мы увидим другие значительные перемены, когда все научимся входить в альфа и управляемым образом пользоваться обоими полушариями мозга. Повседневный бизнес будет далек от того, что мы наблюдаем сейчас. Менеджеры, пользуясь своей активированной интуицией и ясновидением, будут принимать точные деловые решения. Меньше будет деловых неудач, если будут вообще. Нормой станет доставка нужного товара в нужное время, поскольку отвечающие за это люди будут способны точно учитывать решение. потребности населения. Заведующие кадрами будут всегда принимать на работу действительно нужных людей. Менеджеры по производству будут способны контролировать качество через ясновидение и субъективную связь. Рабочие и работодатели смогут гармонично сотрудничать на общее благо. Финансисты при принятии решений о капиталовложениях будут использовать интуицию. Промыслиники будут знать, что производить для будущего потребления, и это окажет величайшую услугу человечеству, сберегая при этом окружающую среду. Выпускники школ и университетов будут интуитивно выбирать работу которая им ны лучший образом подходит с учётом таких факторов, как время и место. Молодёжь будет меньше тянуться к напускному блеску, славе, великолепию и больше к таланту и производительности. На земле исчезнет дефицит природных ресурсов, так как мы научимся жить с тем, что имеем, и то чего мы не пожелаем. станет более достижимым, так как мы научимся интуитивно определять, что нам нужно и выявлять альтернативные источники. Геологи-разведчики и нефтяники с помощью своего разума будут чуять нефть и минералы под землёй, определять тип, глубину, количество и качество полезных ископаемых, избегая дорогастоиющих промахов и сухих скважин, без которых сегодня не обойтись. Фермеры и животноводы, отвечающие за обеспечение людей продовольствием, будут использовать ясновидение для селекции пород скота и сортов семян, когда они центрированы в своём мышлении их работа в большем мире согласуется с требованиями и интересами матери земли. Они будут сеять и пожинать то, что нужно, когда нужно и где нужно. Нужным образом транспортировать, хранить и распределять. Полиция с помощью своих ментальных способностей будет с большим успехом раскрывать преступления и находить преступников, и преступность ввиду этого сократится. Люди с криминальными тенденциями будут идентифицироваться заранее до совершения преступления и перевоспитываться. Политические лидеры станут более открытыми и искренними. Они будут способны мысленно проектироваться в будущее, учитывая как потребности своего населения, так и действия соседних стран. Небольшие сохраняющиеся разногласия будут разрешаться путём субъективного общения. Войны между нациями исчезнут, так как исчезнет элемент неожиданности и кризис недоверия. Люди станут более гуманными, более уважительными ко всем формам жизни. Они будут быстро понимать и быстро прощать благодаря исчезновению тщеславного убеждения в своей исключительности, выраженного расхожей фразой человек царь природы. И выходу на первый план понятия единства и практики единения с природой. На земле будут царить мир, здоровье и счастье. Разве это не достаточная награда за то, что вы потратите несколько минут в течение 40 дней, чтобы научиться пользоваться альфа-уровнем для достижения всего, чего вы пожелаете? Возвращение к отцу человечество сбилось с пути. Оно так увязло в материальном, левомозговом мире, что потеряло всякую связь с духовным, правомозговым царством. Возможно, первый ложный шаг был сделан в Эдемском саду, когда человечество впервые вкусило от древа познания добра и зла. Это материальная полярность, на которой расцветает левое полушарие мозга. Возможно, продолжение последовало в дни Вавилонского столпотворения, где говорили на многих языках. А это тоже специализация левого полушария мозга. Факт остаётся фактом. Хотя мы достигли нынешнего уровня цивилизации сегодня, мы левомозговые люди, глухие к голосу отца внутри нас. Когда величайшего целителя всех времён Иисуса спросили, откуда он получил определённую информацию, он ответил: "От Отца". Он никогда не терял связи с отцом. На протяжении десятилетий развития метода Сильва случилось множество совпадений, связанных с Иисусом. В первые годы они мне помогли удостовериться, что я действительно на правильном пути. Я обнаружил, что люди, активизирующие правое полушарие, становятся более духовными, более гуманными. Гуманный человек не тот, кто выглядит гуманным. Гуманный тот, кто действует гуманно. По плодам их узнаете их. Альфа духовные измерения. Это источник интуиции. И интуиция есть голос высшего разума, более высокого, чем наш. Это источник прощения, любви и доверия того, чему учил Иисус. Он призывал нас жить по этим качествам. Но мы, Как мы можем выполнить его завет, если над нашей жизнью доминирует левое полушарие мозга, которое расцветает на разделенности, конфликте и эгоизме? Иисус призывал нас искать Царство Небесное внутри себя, Альфа, и жить праведно, заботясь о Божьих уроках, тварях, с прощением, любовью и доверием. Если мы будем действовать так, обещал Он нам воздастся, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. На Ипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. особенно крепкое здоровье, потому что альфа наша связь с Богом. Представьте себе, что бы произошло, если бы мы с самого начала поняли завет Иисуса. Мы бы жили сейчас в раю. Мы бы мыслили на частоте 10 циклов в секунду, и каждый из нас был бы не только ближе к Богу, но и более подобен Богу. Но еще не поздно. Ключ в ваших руках. Воспользуйтесь им, и все остальное приложится. Пять, четыре, три, два, один.